Глава 19. Нет, нет и нет, запротестовала стилист. Даже слышать ничего не хочу. Для чего я старался, чтобы ты с унылым личиком сказала, что остаёшься дома? Теперь ты просто обязана пойти и показать мою работу всему светскому обществу. Иди с гордо поднятой головой, неси себя как королеву. Он подошёл, приподнял подбородок Айши и рядом с ней показал, как она должна двигаться, под руку со своим кральём. В этот момент в комнату вошёл Мухаммед. Его полноватые губы дрогнули в мягкой улыбке при виде развернувшейся картины. "Репетируете походку?" спросил он, явно адресуя свой вопрос Дэвиду, при этом не отводя взгляда от красавицы жены. Что-то типа того, тут же ответил стилист. Пытаюсь показать Айше, как себя должна нести миссис Самани аль-Атвия. Можешь не трудиться, остановил его он. Моя жена прекрасно справляется со своим новым статусом. Не сомневаюсь, но, кажется, она хочет тебе что-то сказать. намекнул Дэвид и сразу обратился к своей команде: "Так, ребята, сворачиваемся и мигом выходим". Все присутствующие засуетились, собрали вещи и уже через 5 минут освободили комнату. Мухаммед всё это время продолжал любоваться Айшей. Её колдовские чёрные глаза и нежный рот манили с новой силой. Он был рад, что они нашли компромисс, и сейчас перед ним стояла именно та девушка, которую он хотел в ней раскрыть. Айша, несмотря на то, что внутренне готовилась сообщить о своём решении не идти на приём, тоже отметила безупречный внешний вид супруга. Идеально выглаженный чёрный смокинг сидел на его фигуре, словно был сшит на заказ. Чёрные туфли начищены до блеска, слегка волнистые густые волосы зачёсаны назад. И когда она вспомнила прикосновение его мягких горячих губ, лёгкий румянец выступил на её щеках. "И что же ты хотела мне сказать?" с нежностью в голосе спросил Мухаммед, как только они остались наедине. "Я поняла, что поторопилась с решением," неуверенно произнесла Айша. "Не могу в таком виде пойти на день рождения, и в принципе не готова появиться на суд лондонского общества." Что? Ты шутишь? удивился он, когда остался всего один шаг. Ты решила отступить? Так не делается. Знаю, со стороны это выглядит глупо, но я не могу. Это всё не для меня, развела она руками. Не моя жизнь, понимаешь? Не понимаю. Не неси ерунды, категорично заявил он. Нас уже ждёт автомобиль внизу. Пошли. Мухаммед попытался взять её за руку, но она дёрнула её. "Нет, настойчиво сказала Айша. Хватит капризничать. Ты уже не ребёнок. Пойду, не пойду?" на повышенном тоне заговорил он. "Думаешь, я всегда буду мягким и пушистым? Ты глубоко заблуждаешься. Не пойдёшь сама быстро заставлю. Мне надоел этот цирк. Так что поторапливайся." Разгневанным взглядом прожигал он жену насквозь. Ударишь меня? не унималась Айша, подсознательно готовясь вступить не только в словесный бой. Не провоцируй, серьёзно произнёс Мухаммед, но его жена не собиралась двигаться с места. Тогда он окончательно разозлился, насильно схватил её за руку и потащил к выходу. Айша пыталась схватиться за ручку двери, Но эта попытка оказалась тщетной, тем более на высоченных шпильках. Мухаммед резко дёрнул руку Айши, и она не удержалась на ногах, но тут же была подхвачена сильными руками мужа, буквально оказавшись в его объятиях. Ты просто трусиха. Так и признайся, низким голосом произнёс Мухаммед, глядя ей прямо в глаза. Если я признаюсь, ты позволишь мне не ехать? С осторожностью поинтересовалась она. Нет, твердо прозвучал его ответ. Твое признание лишь разочарует меня. Когда я увидел тебя впервые, передо мной стояла девушка полная решимости и смелости. Никогда бы не подумал, что тебя испугает кучка напыщенных людишек. Айша могла бы признаться специально, чтобы, как выразился Мухаммед, разочаровать его. Но вряд ли после этого он бы развелся с ней. Истинная причина была не в страхе, а в осознании, что своим внешним видом она придает свои убеждения. Попытка донести до него эту информацию оказалась чудной. Он был явно настроен вытащить ее из дома, и что бы она сейчас не сказала, не изменит ситуацию. Я поеду. Можешь не тянуть меня за руку. Устала, сказала она, но мне жаль. что ты так ничего и не понял. Поверь, я вижу и знаю намного больше, чем тебе кажется, и сейчас для нас обоих лучше отправиться на приём. Он отпустил Айшу и показал рукой в сторону выхода. На подъездной дорожке стоял чёрный лимузин. Шофёр чёпорно поздоровался и открыл заднюю дверцу роскошного автомобиля. Во время пути супруги хранили молчание. Мухаммед посчитал нужным дать Айше время, чтобы унять волнение. Она в свою очередь затаила обиду на мужа за то, что он не дал ей возможность остаться дома, не выслушал до конца и не разделил ее мнение. Когда-то за городной резиденцией семейства Филлипс оставалось пара миль, Мухаммед посчитал должным немного разъяснить жене, как ей следует себя вести. У меня к тебе будет только одна просьба, вежливо начал он. Не гляди на меня так, как будто я твой враг, а не муж. Постарайся хоть немного смотреть в мою сторону с теплотой и любовью, и я в свою очередь отвечу тем же. Много взглядов сегодня будет приковано к нашей паре, поэтому хоть чуть-чуть подыграй мне. Хорошо? Коротко ответила Айша, увидев по лицу Мухамеда, как важен для него их первый совместный выход в свет. Спасибо. Был слышен вздох облегчения. Он нежно взял её кисть в свою ладонь, поднёс к губам, поцеловал руку. Айша не противилась, внимательно наблюдала за его действием. Его касания больше не пугали её, наоборот, были невероятно приятны и вызывали дрожь во всём теле. Она не должна ширяхаться от собственного мужа, если собирается сегодня убедить всех в том, что их брак настоящий. Всё в поведении Мухаммеда говорило о том, что он не равнодушен к Айше. Но в свою очередь, она никак не могла понять, что скрывается за его пристальным взглядом, о чём он думает, когда смотрит на неё, буквально пожирая глазами. Возможно, Она не хотела признавать его любовь и просто боялась её. А может быть, не могла поверить, что такой красивый и богатый мужчина в одночасье потерял голову от обычной, ничем не выдающейся девчонки. Главное, что опускала Айша, так это то, что её внешность была далеко не заурядной. Её смело можно было назвать красавицей. Только вот сама она не особо об этом знала и не причисляла себя к таковым. Расправив на коленях атласную ткань платья, она пыталась упорядочить свои мысли. Айша начала размышлять, о чём именно и как она будет говорить с другими гостями приёма. Не покажется ли смешной в этом наряде? В конце концов, может ей вообще стоит поменьше болтать или лишь только мило улыбаться? В этот момент лимузин остановился. Реальность была неумолима. Она ещё раз посмотрела на своё чёрное платье и подумала, что непроста его цвет совпадал с цветом абайи, тем самым напоминая ей о её происхождении и о семье, о силе её маленькой страны. Ей нужны были эти напоминания, чтобы черпать в них силы. которые были необходимы перед тем, как предстать на всеобщее обозрение этих расфуфыренных бездельников с бокалами в руках. Шофёр открыл дверцу, Мухаммед вышел из лимузина, а затем помог жене выбраться. Высокая и гордая, лёгкий ветерок овивал её волосы, угрожая растрепать причёску. Пальцы инстинктивно устремились к тёмной копне волос в попытке пригладить их. Аиша окинула взглядом фамильный особняк семьи Филиппс. Её взору открылась величественная постройка в стиле греческого возрождения. Белые колонны, арки, всё это выглядело по-настоящему внушительно. Поднимаясь по ступеням под руку с мужем, она почувствовала, что её уверенность начинает ослабевать. Но прежде чем Анна могла успеть передумать и броситься в бегство, Мухаммед слегка сжал её ладонь и прошептал: "Я буду рядом. Не волнуйся". Дверь перед ними распахнулась. Просторный холл был залит тёплым светом. От близки многочисленных светильников мягко подсвечивали живописные фрески на стенах. Слуга жестом предложил им пройти в комнату справа. Это оказался большой просторный зал, предназначенный для приёма гостей и званых обедов. Скопилось уже довольно много гостей, все беседовали, пили шампанское и угощались закусками. На сцене играли музыканты, женщина в длинном вечернем платье пела в микрофон. Не успели они сделать и пару шагов, как им навстречу вышел высокий, довольно тучный мужчина лет 40 в сером костюме. Он мгновенно расплылся в дружелюбной улыбке и уже не казался таким большим и грозным. Спустя минуту рядом с ним оказалась высокая стройная женщина, примерно возраста Мухаммеда. Яркая блондинка с голубыми выразительными глазами и идеально белыми зубами. На ней было шёлковое платье цвета морской волны на тонких бретельках с глубоким декольте. Позволь представить тебе моих друзей, обратился к Айше муж Джордан Филиппс и его супруга Саманта.